Стучусь в дверь и, дождавшись разрешающего ответа, захожу. В кабинет у генерала основательный, окна почти все зашторены, только на него самого падает лучик солнечного света. «Товарищ генерал-лейтенант, майор Рыжов по вашему приказанию прибыл». «Садись, майор», — кивает он мне на столик в углу, — «поднимает трубку» василь Петрович, и чаю нам организуй. — Так, разговор, судя по вступлению, надолго. Что-то не помню я, чтобы Хазин кого-то из нас чаями поил просто так. Это обычно выступает прелюдии к чему-то весьма хреновому. Мрачный секретарь генерала расставляют на столике чашки, ставит вазочку с вареньем и уходит. «Наливай!» — присаживаться напротив меня, генерал. «Варенье вон клади. Вкусное!» Пару минут молча звеним чашками и ложками. Хазин что-то прикидывает. Это хорошо заметно. Редкий случай. Он нервничает. За пятнадцать лет работы с ним я это вижу впервые. «Вот что, Сережа!» — вдруг говорит он. — Сколько лет мы друг друга знаем? — Больше пятнадцати, товарищ генерал-лейтенант. Ну, — Без чинов, Сережа. Ну, — Хорошо, Олег Петрович. Что-то важное? — Да как тебе сказать? Ты уже не первый год меня знаешь, ведь так? — Так, Олег Петрович. — Я хоть раз что-то кардинально неправильное сделал? — Не припомню такого, Олег Петрович. А ты, насколько я в курсе, увольняться собираешься? Рапорт два раза уже писал. Что же, не ушел еще? Если честно, Олег Петрович, то задолбало все. Писанина это дурацкая. Да и во всем остальном... У меня в этом году два перспективных дела на реализацию выходили. Мы на это всей толпой два года пахали, как папы Карла. А в итоге одного даже задержать не дали — депутатская неприкосновенность, избранник народа. Служение Родине, однако, не помешало ему резко из страны свинтить, как только он учуял вокруг себя телодвижения опасные. А со вторыми вовсе гнусно вышло. Судья ордер не дал. Ну как же. Видный общественный деятель, борец за экологию. Нас за границей не так поймут. Этот скот еще и интервью прессе после дал. Естественно, за кордоном уже. Расписал в красках свою героическую борьбу с наследниками кровавой гэбни. Так прямо и признался, мол, пакостил и шпионил. И негодяем себя не ощущаю, ибо делал это во имя прогресса всего человечества». А нам потом всем выговора вкатили. За что? — Так что ж не ушел-то? Выслуги у тебя хватает. С боевыми так и подавно. Да пацанов молодых пожалел. Ни опыта у них, нехватки Таких дел наворочать могут на свою задницу в первую очередь. — Это верно. Ты у нас офицер боевой. Помимо Чечни... — Еще кое-где побывал, пороха понюхал, есть у тебя опыт, признаю. И голова на плечах, что по нынешним временам роскошь я Ага, и язык дюже острый. — Оттого ты еще и не подполковник. — Честно скажу, подавали на тебя в прошлом году. Наверху посчитали преждевременным, мол, не выдержан, выговора есть. Служебную документацию ведешь небрежно, с руководством пререкаешься. Мне даже попеняли, не тех, мол, продвигаю. — Не знал. — Забей. Так, кажется, сейчас говорят. Но у меня к тебе разговор другой есть. Хазин встал, жестом показав, чтобы я оставался на месте. Подошел к большому столу и взял с него папку. — Слушай сюда, Сережа дело это непростое и опасное сразу тебе говорю отказаться можешь прямо сейчас пока я тебя в курс дела не ввелща наград и как это модно говорить дивидендов не будет никаких если только триндюлеввый пишут да таких впрочем в этом случае не только ты их огребешь это как ты понимаешь минусы а плюс тут есть Есть, только не слишком очевидные. Зато можно очень здорово подгадить всей этой толпе христопродавцев. Не факт, что только этим все и ограничится. Тут последствия могут быть и вовсе непредсказуемыми. Но спрогнозировать это я не могу, данных мало. Но то, что десяток другой отъявленных мерзавцев там... Палец генерал ткнул в потолок. Можно сказать, на кол сядут. А это почти наверняка. Ну и на Западе мало не будет. Сразу говорю, жизнь твоя, а после этого, может очень резко измениться. И очень возможно, что не в лучшую сторону. Мы, конечно, постараемся тебя поддержать и подстраховать, но я не Господь Бог. Мы? «А ты внимательней, все так. Не один я тут. Но про это тебе знать не нужно вообще. Что в голову придет, там и держи. Так что думай. Минут десять у тебя есть. Чаю налей. Хочешь, коньяку плесну?» Генерал вернулся за письменный стол, оставив передо мной папку. Зашелестел там какими-то бумагами. «Так, задал мне дед задачку. Дедом так у нас называли Хазина. Что там делать-то нужно будет? Ну, ясен пень, что не просто пристрелить какого-нибудь сволочугу. Этим делом у нас уже никто, похоже, и не занимался. А жаль, между прочим, я им пару-тройку кандидатов бы подкинул. Что-то откуда-то изъять? Корону Российской империи?» Сокровища алмазного фонда? Чушь! Что меня тут держит? Квартира мне от предков досталась, так что ее я уж всяко не потеряю. Зарплату срежут, а куда же еще-то? Выговоришь, навесит или вовсе попрут со службы, да и хоть на три буквы напоследок принародно пошлю. — Согласен я, товарищ генерал-лейтенант. Показалось мне, Лихазин все-таки вздохнул с облегчением. — Добро, серёжа Рад, что не ошибся в тебе. Он снова присаживается рядом со мной. — Чтобы было понятнее, некоторая предыстория. Генерал наливает себе в чашку чаю. Помнишь ли ты, как мы вступали в ВТО и Евросоюз? — По правде говоря, Олег Петрович. Иных слов, кроме матерных, у меня в голове не осталось. Не только у тебя. Просрали мы тогда столько, что язык устанет перечислять. А самой большой ошибкой нашего президента было публично покаяние перед всеми этими обиженными. последствия мы до сих пор хлебаем полным ртом. Правда, и демократы наши только что... На заднице у себя волосы не рвут отчаяния. Такой момент упустили. Столько планов было, да, как всегда, они все проели. Уж слишком тогда Западу были нужны наши солдаты в Афгане и Африке. Не было времени больше торговаться. У них и так земля под ногами там горела. Полгода максимум, и просто убегать пришлось бы. Или ядерное оружие применять. Никакого другого варианта не было. Так что обошлись мы малой кровью. Ну, это нам тогда так казалось. сейчас со задним умом всем понятно, что надо было просто выждать, не лезть туда. Сами бы они потом в ужасе приползли. Мы-то тогда в стороне стояли. Нас этот бардак мало затрагивал. Но соблазнились у нас многие вывесками красивыми, до да беспошлиным въездом-выездом. Вот и поехали, до сих пор тормозим. Хазин поставил на стол пустую чашку. Короче говоря, а после того, как из нас все выкачали, до да бардак чуток притих, снова они задумались над нашей судьбой. Как ни странно. Мы за это время не окочурились, тем самым множество людей уважаемых, приведя в конфуз основательный. Вот и снова понеслась та же песня. Тем паче, что и в Африке народ опять бузить начал. Собственно говоря, и не переставал никогда. Просто это как-то замалчивать входило. Но как достигло количество беженцев в Европе критической массы, Тут оно и жахнуло. И выкатили запад в ультиматум. Жрать давай. Когда вместо плуга в руках автомат, то повышению урожайности это никак не способствует. А утихомиривать их там некому. После Каддафи покойного в тех местах лидеров больше не осталось. И раньше в тех краях с едой было кисло, а сейчас вообще атас Вот просвещенная Европа от них и откупалась. Деньгами, продовольствием, всякой прочей ерундой, лишь бы не воевать. А воевали за них наши парни. Да ты и сам знаешь, тоже через это прошел. Однако же держать джинна в бутылке долго не вышло. Тем паче, что беженцы уже гражданами Евросоюза стали и орать принялись громко и настойчиво. Либо берите нас сюда, либо кормите там. Демократия? А кормить их нечем, самим не хватает. Нет, если пояса затянуть, сколько-то времени эту бодягу можно и дальше продолжать. Но добрать у приличного господина его привычную утреннюю булку, такое и помыслить невозможно. Стали люди умные искать. У кого можно хавчиком разжиться? Да желательно так, чтобы еще и не платить за это ничего. И нашли. Неужто у нас, Олег Петрович? Точно, серёжа у нас. Да это ж, где ж такое сыскалось? Искренне удивляюсь я. Все ж давно прожрали до да распродали. Не все. Ты про Росрезерв слышал что-нибудь? А кто ж про него не слыхал? Контора, что с запасы на случай войны хранит. У них там подземелья всякие, до да ухоронки. Много там, не спорю. Но это же наш стратегический запас. Его отдать так и проще уж самим штаны снять и к ним задом повернуться. Это с твоей точки зрения так, из моей. А с позиции защитника демократии До западного политика все это выглядит жутким жлобством. Сами не жарем, это хрен бы с нами. Быстрее подохнем. А вот то, что никому не даем, это уж вещь непростительная. Еще когда при первом президенте, не к ночи он будь упомянут, информация об этом за кордон ушла. Там все просто на уши повставали. Так знали ж небось. Знали, конечно, но масштабы представляли весьма приблизительно, а тут получили полную, ну, это они так думают, информацию. И вот тут в заводах они сперло. Представляешь, какие жуткие бабки на всем этом наварить можно? Перепродать? А кто тебе сказал, что это все у нас покупать собрались? ну — Как же так? Мы что, на халяву все, что ли, отдать должны? — В корень зришь. Не на халяву. Нам спишут часть долга перед пострадавшими от советской оккупации странами. Ясен пень, что не весь. Мы таким образом внесем свой посильный вклад в спасение голодающих на африканском континенте. И будем же полностью допущены в братскую семью. Просвещенных передовых государств. — Ага, это у нас прибалты-то просвещенные, с поляками заодно? — Злой ты, Сережа, добра не ценишь. — По мне, так если бы на этом месте вдруг все к чертовой матери провалилось бы, так я и не сожалел бы ни разу. — Ну, не все ж там такие сволочи раз согласны на то, чтобы нас таким образом грабили все. Во всяком случае, я что-то не слыхал, чтобы там кто-то от такой халявы отказался. А теперь, значит, и мы сами должны все карманы вывернуть, да в к ним положить. Нет, западники, милостиво, берут на себя транспортировку и распределение гуманитарной помощи, которую осознавшая свои заблуждения россия щедро жертвует на благое дело то есть продукты отдадим мы а наварс этого снимет понятно кто ты что нашлись у нас бараны бестолковые которые на это согласились нашлись серёжа нашлись причем на самом верху президенту буквально ультиматум выкатили отдай кто? «Да есть у нас такие. Рукопожатные общие человеки И в коридорах власти не первый год прописанные. Кто олигарх, кто общественный деятель. Много их. Людям популярно напомнили, кто в доме хозяин, в чьих банках их денежки лежат. Для острастки публично прижали парочку». «И нашли за что?» «Было б болото, а черти напрыгают». «Чтобы у этих-то да не нашли?» Генерал саркастически усмехнулся. «Ну, а уж когда оставшихся пообещали к дележке допустить...» «В общем, президент упирался около года. Теперь дожали». «И что?» Хазин встал и подошел к окну, наклонился, опершись на него руками. «Постоял так пару минут». Видишь ли, Сережа, я в детстве сытно не ел, нечего было. Да и потом тоже не слишком шиковал, но уж долгое время про все эти запасы знаю. И поверь, ли, ни разу не возмутился тем фактом, что где-то заныканы запасы, из которых меня в молодости можно было бы накормить. Знаю случаю, когда они использовали для того, чтобы оперативно снять где-то острый момент. Напряг, с нехваткой чего-либо сбить. Уже с девяностых всякие ушлые деятели пытались обнаружить, где же все это лежит. Так и известно же, где все это находится. Я и сам пару-тройку таких мест знаю. Приходилось бывать. — Ого. Удовлетворенно киват генерал. — И? — Не понял. — Как много там можно чего-либо заныкать? — Ну... — Всего я, конечно, не видал, но, наверное, много.